Глава 9. Мечты и планы. На обратном пути Полиана принялась мечтать о том, как уже завтра под каким-нибудь благовидным предлогом выманет миссис Кэрри на прогулку в городской парк, а уж тогда... Правда, пока Полиана еще не знала, как это устроить. Знала лишь, что должна сделать это во что бы то ни стало. О том, чтобы напрямик сказать миссис Кэрри, что она разыскала Джемми и хочет показать ей мальчика, не могло быть и речи. Кто знает, а вдруг он все-таки окажется совсем не тем Джемми. Тогда она только зря расстроит бедную миссис Кэррио. Еще неизвестно, что из этого выйдет. Со слов служанки Мэри, Полианна знала, что уже два раза из таких ложных надежд расстройства, когда какого-то мальчика объявляли сыном ее покойной сестры, миссис керри долго болела. Вот почему Полианна решила сказать женщине, что просто хочет прогуляться с ней завтра в городском саду, а уж под каким, как говорится, соусом это подать девочка сообразит по ходу дела. Однако снова мешались непредвиденные обстоятельства. Непогода, дожди накрыли город. Стоило только посмотреть в окно, чтобы понять, ни о какой прогулке в городской парк не может быть и речи. Что еще печальнее на следующий день, и через два дня тучи не рассеялись. Полиана перебегала так окна к окну, выглядывала на улицу и беспокойно спрашивала домашних, когда же, наконец, немного распогодится». Такое поведение Полианы, которое, независимо от погоды, всегда была полна радости, показалось миссиской рюстранным и подозрительным. Устав от бесконечных вопросов касательно погоды, она потеряла терпение и, сдвинув брую, потребовала объяснений. «Бога ради, дитя, в чем дело? Раньше тебя, кажется, вообще не интересовала погода. Или твоя чудесная игра перестала тебе помогать?» Полиана покраснела и смущенно отвела взгляд. «А ведь и правда», — пробормотала она, — «Совсем забыла про мою игру. Наверняка и в плохой погоде, если хорошенько подумать, можно найти что-нибудь радостное». Согласилась она. «Когда перестает дождь, это означает, что Господь смело и решил не устраивать нам новый потоп. Но, откровенно говоря, мне просто хочется, чтобы сегодня была хорошая погода». «Почему именно сегодня?» «Мне ужасно хочется пойти погулять в парк», — с невинным видом сказала Полианна. «И мне подумалось, почему бы вам не прогуляться со мной?» Она сказала об этом как бы, между прочим, но сердце беспокойно сжалось. А вдруг миссис Кэрри откажется? «Прогуляться в городской парк? Мне?» Воскликнула женщина, недоуменно подняв брови. «Нет уж, благодарю, что-то не хочется». Покачав головой, сказала она. «Как же так?» В панике пролепетала девочка. «Вы никак не можете отказаться». «Очень даже могу». От огорчения Полиана побледнела, как полотно. «Прошу вас, мэм, ну, пожалуйста, не отказывайтесь, честное слово. Вам там очень понравится», — взмолилась она. «К тому же я не просто так прошу вас. Сегодня мне очень нужно, чтобы вы пошли со мной. Пожалуйста, только один разок». Миссис Кэрри нахмурилась еще больше. С ее губ уже было готово сорваться решительно и нет, но в глазах девочки было столько мольбы, что она не решилась отказать. «Ну хорошо, дитя, если распогодится, будь по-твоему, но только при условии, что в ближайшие полчаса «Ты не подойдешь к окну не заговоришь о погоде». «Обещай, обещаю, обещаю Мэм!» С готовностью согласилась Полиана. Однако уже в следующий момент, когда из-за тучи вдруг блеснул солнечный луч, не сдержалась и радостно воскликнула. «Смотрите, кажется, начинает проясняться! Ой!» Спохватившись, она прикрыла рот ладошкой и в ужасе выбежала из гостиной. На следующий день погода действительно прояснилась. Солнце ярко сияло но когда Полиана вернулась из школы, подул порывистый промозглый ветер. Тем не менее девочка убежденно заявила, что день лучше некуда и что миссис Кэрри полжизни потеряет, если откажется от прогулки. Делать нечего, миссис Кэрри пришлось согласиться. Как и следовало ожидать, прогулка не увенчалась успехом. Миссис Кэрри настороженно поглядывал по сторонам, а Полиана рыскала глазами по аллеям городского парка в надежде отыскать Джемми. К сожалению, она не могла объяснить миссис Кэрри, почему они здесь. В конце концов, продрогшая женщина потребовала, чтобы они вернулись домой. Для Полианы настали черные дни. И казалось, что надвигается новый потоп. Хотя миссис керри уверяла, что это всего лишь обычные осенние дожди. Погода была беспросветно сырой, хмурой. Дождь моросил непрестанно, словно мелкое пшено. Если ненадолго выглядывало солнышко, Полиана немедленно неслась в парк. Новый. Все было напрасно. Джемми там больше не появлялся. Была середина ноября, и городской парк превратился в унылое место. Листва с деревьев давно облетела, с пруда исчезли чудесные лодочки. Белки и голуби были тут как тут, но кормить их больше не доставлял девочке того удовольствия. Ведь рядом не было Джемми. Даже сэр Ланселот со своим смешным хвостиком нагонял на нее тоску. Глядя на него, Полиана тут же вспоминала про мальчика давшего Белке эту кличку, то есть про Джемми, и огорчалась еще больше. Одни шли один за другим. «Вот глупая. Я даже не спросила, где он живет». Снова и снова досадывала на себя девочка. «Единственное, что мне известно его имя. Теперь, наверное, придется дождаться весны, когда снова будет тепло, и он сможет отправиться на прогулку. А до тех пор меня смогут забрать отсюда домой. Как жалко. Я уверена, что он и есть тот самый Джемми». Горестно восклицала она про себя. Я в этом уверена, уверена. Потом случилось нечто совершенно непредвиденное. Как-то раз, тусклым пасмурным днем, Полианна услышала в прихожей какие-то голоса. Один принадлежал служанке Мэри, которая была явно чем-то недовольна, а другой... Полианна его сразу узнала. Эй, с чего это вы взяли? Я тут вовсе не для того, чтобы попрошайничать. Я пришел по делу. Мне нужна девочка по имени Полианна. У меня для нее записка от сэра Джеймса. «Вот глупая голова, говорю, вам не нужна Полианна!» С радостным криком Полианна бросилась вниз по лестнице. «Я здесь, здесь!» — закричала она, рискуя в торопях переломать себе ноги. «Я уже спускаюсь, ты принёс письмо от Джимми?» Не помня себя от волнения, она проскользнула мимо Мэри, которая, растопырив руки, преграждала дорогу. «Мисс Полианна, мисс Полианна!» — в отчаянии воскликнула служанка. «Вы что, знаете этого бродяжку?» Мальчик покраснел от возмущения, Но прежде чем он успел что-то сказать, Полиана бросила служанки. «Никакой не бродяжка, Мэри. Это один из моих лучших друзей. К тому же однажды он привез меня домой, когда я потерялась». Она повернулась к мальчику и дрожа от нетерпения спросила. «Что случилось? Тебя послал Джейми?» «Ну да, он заболел. Вот уже месяц как сильно простудился и с тех пор лежит в постели». «Ах, боже мой!» – испуганно прошептала девочка. «Ничего страшного, обыкновенная простуда. Он прислал меня спросить, может, ты его навестишь?» «Обыкновенная простуда? Какая досада!» — воскликнула Полианна. «Ну, конечно, я приду. Только пойду надену шляпку и пальто». «Ах, мисс Полианна!» — неодобрительно проворчала Мэри. «Разве миссис Кэррио разрешила вам куда-то идти с этим чужим мальчиком?» «Никакой он не чужой!» — живо возразила Полианна. «Во-первых, мы уже давно знакомы, а во-вторых, мне обязательно нужно навестить Джемми». «Бога ради, что все это значит!» — послышался недовольный голос самой миссис Кэррио что этот мальчик Полианна и что ему здесь нужно. Поинтересовалась миссис, выходя из гостиной. Полианна оглянулась и запоздала, спросила. «Вы ведь разрешите мне пойти, миссис Кэрри, правда?» «Куда это еще?» «Навестить моего брата, мэм». Неожиданно вмешался мальчик, стараясь держаться как можно вежливее. Он, знаете ли, немного прихворнул и замучил меня просьбами сходить за ней. Он кивнул на Полианну. Он без конца не бредит. «Так я пойду, ладно?» пролепетала девочка, умоляюще сложив ладони. Миссис Кэрри нахмурилась. «Ты хочешь пойти с этим мальчишкой? Ни в коем случае, Полиана, это безрассудство. Ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Ну, мне обязательно нужно пойти», снова начала Полиана. «Обязательно? Ни за что. Если хочешь, дай мальчику немного денег, чтобы он передал их». «Спасибо, конечно, мэм, но я здесь не для того, чтобы попрошайничать», гордо сверкнув глазами, сказал Джерри. «Меня послали за ней». «Миссис Кэрри, это ведь Джерри! Разве вы не помните? Тот самый мальчик, который нашел меня, когда я заблудилась и привел домой!» — воскликнула Полианна. «Ну, теперь мне можно пойти?» Миссис Кэрри решительно покачала головой. «Ни в коем случае, Полианна!» — повторила она. «Но «Ну, он сказал, что Джер... что тот другой мальчик заболел и хочет, чтобы я его навестила!» «Ничего не поделаешь, Полианна!» «Но «Ну, я с ним знакома, я хорошо его знаю, правда, мэм. Он читает книжки, очень хорошие книжки». «Про разных рыцарей, лордов, прекрасных дам. А еще всегда кормят в городском парке птичек и белочек, которым дают разные имена. Он инвалид, не может ходить и часто живет в проголоде». Задыхаясь от волнения, троторила Полианна. «Целый год он играл в мою игру, а я даже не подозревала об этом. Он играет в нее гораздо лучше, чем я. Все это время я безуспешно пыталась его разыскать. Ах, миссис Кэрри, поверьте, мне обязательно нужно с ним увидеться!» «Чуть не плачь», — воскликнула она. «Я не хочу снова его потерять!» Миссис керри даже покраснела от возмущения. «Не говори глупости глупостеплянно. Ты меня просто удивляешь. То, что ты требуешь за гранью, выходит за рамки приличий. Я не могу разрешить тебе пойти с этим мальчиком. И хватит об этом». Неожиданно на лице девочки отразилась отчаянная решимость. Она даже топнула ножкой и заявила. «Хорошо. Тогда я вам все скажу. Я не хотела, но придется. Я хотела, чтобы вы сначала сами на него посмотрели. В общем... «Было бы непростительно снова его потерять, потому что, я уверена, это ваш Джемми». «Джемми? Мой Джемми?» Побелев, как смерть пролепетала женщина. «Да». «Этого не может быть». «Я знаю, что это может показаться невероятным, но вы только представьте, его тоже зовут Джемми, и он не знает своей фамилии. Его отец тоже умер, когда ему было шесть лет, а свою мать он вообще не помнит. Сейчас ему двенадцать, его усыновили добрые люди, он живет у них, как в родной семье». Они взяли его, когда умер его папа, который вел себя очень странно. Он даже скрывал от соседей свою фамилию. А кроме того... Миссис Кэррию в отчаянии замахала руками. Она побледнела еще сильнее, но в ее глазах вспыхнула надежда. «Мы немедленно идем туда», — вырвалась у нее. «Мэри, распорядись, чтобы Перкинс побыстрее подавал машину. Полиана, надевай пальто и шляпку. А ты, мальчик, пожалуйста, подожди здесь. Через минуту мы будем готовы». И миссис Кэррию бросилась к себе. Мальчик облегченно вздохнул. «Ну и дела. Наш сэр Джеймс просто ахнет от удивления», — пробормотал он с усмешкой. «Если я правильно понял, нам еще удастся прокатиться на лимузине».